Ульяна Романова, я тебе объявляю развод, майор. Текст читает Лина Ветлицкая. Глава первая. Ярослав. Резко проснулся от того, что в лицо мне прилетело что-то мягкое. Приоткрыв один глаз, стащил с лица кружевную трепицу мерзкого розового цвета. Рассветное солнце слепило глаза, вынуждая меня прикрыть лицо рукой, а когда я заметил стоящую напротив рыжую бестию, улыбка сама по себе расплылась по лицу. Её волосы были растрёпаны, а глаза, которые она недобро сузила, горели очень нехорошим огнём. Казалось, даже веснушки на носу гневно поблёскивали в солнечных лучах. Моя жена уперла руки в бока и чуть склонила голову в бок. «Доброе утро!» — хрипло произнёс я. Легко сел и протянул руку, чтобы уложить её в постель, туда, где она и должна была находиться ранним утром. Но Стефания сделала шаг назад, приподняла бровь и брезгливо указала пальцем на розовую тряпку, лежащую на соседней подушке. «Это что?» Протерев глаза, я повернул голову, взял двумя пальцами кружево и удивлённо обернулся к жене. «Кажется, Ливчик». «Я вижу, что Ливчик», — топнула она ножкой. «Чей?» «Твой», — предположил я потому что точно не мой. «Шведов, я нашла это у тебя в кармане, а я в жизни не надела бы что-то подобное!» Стеша брезгливо сморщила нос. Устало потер лицо, пытаясь вспомнить события прошедших суток. Сборы, тренировка, потом задержание... Как и в какой момент туда мог вклиниться предмет женского гардероба, я не знал. Но Стефания явно уже придумала самый худший вариант развития событий и... Ну, пиндец. «Стеша, сядь, и мы поговорим», — попытался успокоить её. «Выбирай, шведов. Нас разлучит смерть или ЗАГС?» Зло прошипела моя рыжая беда. «Стеша! Что, Стеша?» — завелась Рыжик. «Я ухожу, Яр! Мы разводимся!» Она фыркнула и резко развернулась, хлестанув меня своими волосами по лицу. Я схватил её за локоть и развернул обратно к себе. «Стефания, не дури! Я тебе не изменял! Какой к чертям развод? Никакого развода не будет!» «Да? А это тогда чьё? И почему оно оказалось в кармане твоих джинсов? Только не говори, что тебе подкинули!» Сначала приходишь весь пропахший женскими духами, потом вот это. Да отцепись ты от меня!» Гневно воскликнула Стефания, пока я тщетно пытался понять, о каких женских духах она говорила. И откуда, чёрт возьми, взялось в моём кармане белье неизвестного происхождения? Нечего сказать. Ядовито поинтересовалась моя рыжая бестия, выдернув, наконец, локоть из захвата. Так и думала. Я уезжаю жить к папе. Ты моя жена и живёшь со мной. Будущая бывшая жена. Я потратила на тебя лучшие месяцы своей жизни, а ты... Моя жена всегда отличалась вспыльчивостью и некоторой поспешностью суждений, да? Стефания схватила спортивную сумку, нервно сдула прядь волос с лица и принялась кидать в неё вещи, не утруждая себя тем, чтобы сложить их в аккуратную стопочку. «Развода не будет», — произнёс я строгим голосом. «Значит, нас разлучит смерть», — согласно кивнула она. «Стеша, положи вещи на место. Мы всё обсудим», — зарычал я, делая шаг вперёд. «Стой, где стоишь, Шведов!» — предупредила она. Подняла руку, в которой была зажата ее футболка с зайцем, наподобие щита, и топнула ногой от избытка чувств. «Ты не выйдешь из этого дома, пока мы все не выясним, Шведова!» Ядовито ответил ей. «Скоро снова стану Демидовой!» Она замахнулась и кинула в меня свою футболку но даже с расстояния не больше метра попала в совершенно другое место. Снаряд пролетел мимо, не задев даже кончиком. Стеша закусила губу и осмотрелась в поисках новых метательных предметов, а я, воспользовавшись её заминкой, сделал два шага вперёд и подошёл вплотную к маленькой фурии. Запрокинув голову, она воинственно уставилась мне в лицо. Немного подумала кивнула своим мыслям и, быстро застегнув спортивную сумку, попыталась отодвинуть меня со своего пути. Я обхватил ладонями её плечи и легонько встряхнул. Бодрое пробуждение она мне обеспечила. Но как доказать собственной жене, что я не верблюд? «Убери руки, Ярослав!» рассерженной кошкой прошипела Стеша. Оттолкнула меня. Схватила треклятую сумку и, обойдя по дуге, быстро засеменила к выходу. Ушки на мохнатых тапочках собачках смешно качались в такт её шагам, но мне было не до веселья. Естественно, пошёл вслед за женой, уже зная, что пытаться сейчас убедить её в чём-то, дохлый номер, но и просто так дать ей уйти я тоже не мог». Хмуро соображал, кто мог так тупо пошутить. У шутника явно было девять жизней в запасе, но одной я его точно лишу, когда найду. Тем временем моя рыжая катастрофа дотопала таки до прихожей. «Стеша!» — грозно рыкнул я. «Ты не получишь развод, потому что я тебе не изменял и не собираюсь разводиться!» Стефания гордо задрала вверх подбородок — «Да? Докажи!» «Докажу! Разбирай сумку и вернись в комнату!» «Нет!» Она сморщила нос, со злостью сдувая огненно-рыжую прядь волос с лица. Быстро отперла замок, вылетела в подъезд, забыв сменить тапки на нормальную обувь, и так грохнула входной дверью, что из соседней квартиры высунула нос любопытная соседка, девица лет двадцати. Заметив меня, грозно стоящего у распахнутой двери окинула томным взглядом, и только тогда я сообразил, что стою в одних боксерах. Зло, стукнув кулаком по дверной раме, заперся, смачно выругался и отправился искать мобильный, точно зная, что Стефании нужно дать время немного выпустить пар. Пару часов, думаю, ей хватит.